Тая, перестала рычать. Тихий, холодный смех пронесся над поляной. Сигурд вздрогнул, услышав его, и мерцающее голубоватое облачко выплыло из кустов, медленно сгущаясь и принимая человеческие черты. — Бледный господин Варк! на кальском наречии, одернул свой балахон и снова рассмеялся. «Я не знал, что такая змея может противостоять зову», сообщил он бродяге, нагнувшемуся над своим тюком. «Впрочем, я никогда и не видел столь больших змей. Она поистине заслуживает уважения». «Да и ты, человек, тоже». Варк почему-то избегал смотреть в сторону шиповника, где застыли Сигурд и Солли, но его взгляд, направленный на человека в тунике, был пристальным и оценивающим. «Ты мне нравишься, человек», — Варк сделал шаг и снова остановился, — Ты достоин того, чтобы тебе открыли дверь. Сегодня. Сейчас. Немедленно. Бродяга выпрямился и выставил вперед руку с коротким, локоть длиной и очень широким лезвием, по краю которого шла тусклая гравировка. Влево он сжимал другой такой же нож или что там у него было — надержал держал его вдоль предплечья так, что клинок был скрыт и плохо различим. м м, -м хорошее оружие!» — с видом знатока заявил Варк, приближаясь. «Руби! Парень, руби! Не стесняйся!» Он прыгнул вперед, и бродяга выбросил перед собой правую руку — Астрель вошло в животварка, но тот не обратил на него ни малейшего внимания, словно нож разрезал ночной туман на неживую плоть. Собственно, эта плоть и не была живой. В ладони бледного господина легли на лицо бродяги, запрокидывая тому голову, и тогда лезвие второго ножа отразило свет молодого ущербного месяца, робко вышедшего на небо. Лезвие было необычно серым и блестящим, и серебристые блики заиграли на нем, когда нож вошел в тело Варка. Варк кричал. Он кричал, как кричит смертельно раненый человек. Он выл, всхлипывал, он корчился на земле, а тело его горело призрачным желтым огнем без дыма. И через минуту лишь обугленный труп лежал на поляне, лежал и казался одной из теней, надвинувшейся ночи. Соль первым выбрался из шиповника, стая повизгивая, ползла к нему на брюхе, самый последний ползла жалобно поскуливая вайл, но изменчивый даже не посмотрел в их сторону. Он смотрел на бродягу. Сигурд встал рядом с Солли и открыл рот, собираясь выпорить все накопившееся за время сиденья в колючках. Но тут кусты снова раздвинулись, и на прогалину буквально выпал шатающийся даймон. «Мальчики!» — радостно прохрипел он, увидя изменчивые салара «Все, мальчики, все, все в порядке. Справился. Сам». Справился, значит, могу еще. шалиш тварь, не выйдет. Пошли домой, мальчики. Дома хорошо. Дома бесы сидят. Дома. Бродяга неожиданно пригнулся и пошел мягким звериным шагом по кругу, держа пустотняка в центре. Сигурд собрался было вмешаться, но его остановил взгляд пустотника, прикованный к идущему человеку. Сияющий, счастливый, безумно усталый и одновременно торжествующий взгляд. А потом они обнимались, хлопая друг друга по спинам и плечам, бормоча нечленораздельные фразы и целуясь по-мужски не впопад. А Солли и Сигурд стояли, переглядываясь, и чувствовали себя полными идиотами. Наконец Даймон успокоился и вспомнил о них. — Ох, знакомьтесь, мальчики. — Устотник указал на бродягу, укладывавшего свои странные ножи обратно в тюк. — Марцел. Бес. — Тоже, видимо, Последний. Парень по имени Марцел повернулся к Сигурду и одобрительно оттопырил большой палец. «Хороший удар», — сообщил он, кивая на меч Сигурда. «Просто отличный удар. Мне очень понравилось». «Я промахнулся», — уныло буркнул Яроу, — «и нечего издеваться». «Почему издеваться?» удивился тот, кого звали Марцеллом. «И ничего не промахнулся. Ты меня убил. То есть, как бы, убил... <соргут> понарошку. Считай, что мне опять повезло». «А это?» Хмуро заявил Солли, выдергивая очередную колючку. «Я имел в виду... В шиповник то зачем? Что, тоже понарошку?» Нет, серьезно ответил Марцел. Шиповник, всерьез. Эти гады его почему-то терпеть не могут. Третьего дня заметил. Дайман и Марцел, про которого Пустотник сказал, что тот без, шли впереди и шумно предавались воспоминаниям. Соль и Сигур туннелы тащились за ними. И пережитая тяжким грузом лежала на их плечах. Соль очень расстраивался из-за бунта стаи. Он прекрасно помнил, как сам растворялся во властном потоке зова. Он не винил волков, плетущихся следом и ждущих неизбежного наказания от оскорбленного вожака, но была и ненависть в горящем взгляде Вайл, преследовала изменчивого попетам. Зов зовом, а ведь это сидит в каждом из нас и готово в любую секунду выплеснуться наружу, неукротимым потоком захлестывая кричащее сознание. Варк лишь помог, подтолкнул спящего зверя. Давно ли он сам бросался на Яроу, плача злыми слезами бессилия? Кажется, вечность прошла и ведь действительно прошла. Сигурд поначалу пытался прислушиваться к разговору Даймана с новоявленным бесом. Это значит, с отцом, что ли? Но разобрать ничего не смог и бросил это бессмысленное занятие. Он шел, незрячий глядя перед собой, и вновь и вновь прорывался сквозь кусты, взмахивал мечом, летел в шиповник, и смеялся надменный бледный господин, впуская в себя бесполезный клинок, и горел от второго удара, удара этого молодого, веселого парня, совершенно обычного, земного, своего. Своего? Марцел неожиданно замолчал и повернулся к Сигурду, внимательно глядя ему в лицо — только не в глаза, а рядом и чуть мимо. Тяжелый взгляд, но не такой, как у Даймона, такой, какой был у наставника Фарамарза во время учебных боев».